Глава третья. Вскоре клиентка вошла в приёмную и представилась Мирсалова Антонина Ивановна. Море сбросил быстрый взгляд на Мираславу, как говорится, при чутстве её не обманули. Волгина предложила клиентке располагаться где ей удобно. Женщина выбрала большое кресло и села. Мираслава прикидывала в уме, чем именно не удовлетворило Мирсалову официальное следствие. Ну что ж, сейчас она услышит ответ на свой вопрос. «Мне порекомендовала вас Эльвира Рашидовна Хабибулина». Волгина кивнула. Она прекрасно помнила роскошную восточную красавицу, которой помогла снять обвинение с единственного любимого племянника, чисто случайно оказавшегося не в то время и не в том месте. Но смерть Саловой, пожалуй, будет сложнее». подумала Мирослава и приготовилась слушать клиентку. С момента гибели сына прошло двое суток. Первые сутки обезумевшая от горя Антонина Ивановна не выходила из своей комнаты. Она никого не то чтобы не хотела, не могла видеть. Вчера у нее досталось сил для беседы со следователем. Несмотря на свой маленький рост, молодость и какие-то лисьи глаза, он сумел расположить ее к себе. И она ему доверилась. Но едва за следователем закрылась дверь, в душе Антонины Ивановны снова воцарился непроглядный мрак. Ее захлестнуло отчаяние, и впервые в жизни она почувствовала в сердце ненависть к мужу. Это он, он во всем виноват. Билась в голове одна и та же мысль. Помимо воли, она вспомнила всю свою жизнь с мужем до мельчайших подробностей. И то, как она увидела его в первый раз, и как сразу потеряла голову от любви к нему, и как любила его безнадежно, не выдавая своего чувства ни единым словом, и как однажды он предложил ей пойти на концерт, приехавший из-за границы знаменитости, и она тотчас согласилась, хотя и понимала, что выдает поспешностью свою заинтересованность им, но ничего не могла с собой поделать. А потом он предложил погулять. Была ранняя весна, местами еще лежал снег, под ногами хрустели осколки луж, и они долго целовались в холодной тишине уже засыпающего города. Когда она вернулась домой, ее встретили встревоженные родители, и она не могла им толком ничего объяснить. Ты влюбилась, сплеснула руками мать. Кто он? Хмуро спросил отец. И она назвала его имя и фамилию. Дима Мирцалов. Он работал тогда заведующим одним из продуктовых складов города, но Тоня об этом не знала. Она вообще ничего не знала о нем, кроме того, что он самый-самый отец Антонины, партийный функционер, человек умный, осторожный и циничный. Позвал ее к себе в кабинет через неделю, долго рассматривал дочь, как будто перед ним сидел посторонний человек, которого он видел впервые. Потом спросил. Ты уверена, что хочешь выйти за него замуж? Она испуганно кивнула. И отец неожиданно сказал: «Я не возражаю. Этот проходимец далеко пойдет, если его никто не остановит». «Кто пойдет?» удивленно спросила юная Тоня. «Твой Мирцалов», усмехнулся отец. Она была счастлива, очень счастлива. Мирцалов красиво за ней ухаживал, читал стихи. И обещал достать с неба звездочку. Антонине никогда не приходило в голову, что ее Дима прекрасно знал, чья она дочь, когда начал за нее ухаживать. Они поженились спустя шесть месяцев. Тоня уже была к тому времени беременна, но из-за малого срока об этом никто не догадывался. Когда началась перестройка, отец уже был на заслуженном отдыхе, но сохранил связи и всячески помогал своему зятю. В девяностые годы прошлого века Мерцалов сколотил огромный капитал, и тесть гордился своей проницательностью. Не прогадал, удачно пристроил дочку. Было время, когда Антонина не видела мужа дома сутками, но она смирилась, ведь Дима работает, всю себя она посвятила сыну. Мерцалов заинтересовался сыном, когда тот подрос и стал задавать всем вокруг, бесконечные детские зачем и почему отец охотно отвечал на его вопросы, а Антонина поначалу не придавала значения словам мужа, что главное в жизни достичь успеха и неважно какой ценой. Отец учил сына, что мужчина мачо, хозяин жизни, а женщина всего лишь приложение к нему. Она создана для очага и ублажения мужчины. Без мужчины она ничто. Сын жадно впитывал слова отца и стремился во всем ему подражать. Антонина слегка запаниковала и решила, посоветовавшись с отцом, вмешаться в процесс воспитания ненаглядного Толечки. Но тут она обнаружила, что снова беременна, и так обрадовалась, что немедленно помчалась поделиться радостью с мужем. Муж, как она и ожидала, был на работе, но только поза его была вовсе не той. какая бывает у занятого работой мужчины. Мерцалов-старший стоял перед своим столом с расстегнутыми брюками, а на столе лежала его юная секретарша, пристроив длинные ноги на плечах босса. Антонина не сказала ни слова. Она просто покачнулась и потеряла сознание. Очнулась она в больнице. Пожилой врач, пряча глаза за остро поблескивающими стеклами очков, Сказал ей, что у нее случился выкидыш. Позднее она узнала, что детей у них больше не будет. А вскоре скончался ее отец. Вслед за ним тихо ушла мать, то не осталась совсем одна. Нет, она не ушла от мужа, боясь лишить сына привычного благополучия, но мужа так и не простила. Теперь каждый из них жил своей жизнью, стараясь соблюдать приличия. А вот сын был ее больью и в то же время огромной любовью. Чем старше становился Толя, тем больше проявлялись в нем черты характера, которые она долгое время старалась не замечать. И если Мирцевалов старший умел скрывать свое истинное лицо за доброжелательностью и добродушием, то сын вел себя так, словно всем своим видом хотел показать, что он хозяин жизни, а все остальные его холопы. Друзей он подбирал себе соответствующих, постоянно менял женщин, сорил отцовскими деньгами. Наконец, имерцелов старший заметил, что его сын стал не совсем таким, а каком он мечтал. Несколько месяцев назад Антонина Ивановна застала мужа сидящим на кухне с чашкой чая, чему очень удивилась. Она хотела незаметно выйти, но муж окликнул ее: "Тоня, погоди, поговорить нужно". О чем? – спросила она холодно. А сыне чёрт возьми, воскликнул он. Ты его в конце испортила своим воспитанием. Я? искренне изумилась Антонина. Ну да, да, я тоже виноват. Но ты, мать, снова возвысил он голос. Если у тебя ничего нет ко мне, кроме укоров, бесстрастно проговорила она, то я пожалуй пойду. Нет, прости, я не собирался с тобой ссориться. Только поговорить хотел. Говори, я слушаю. Женить надо только, выдохнул Мирцалов старший. Женить? недоверчиво переспросила Антонина. Но не в армии уже его отдавать на первоспитание, не сдержавшись, рявкнул Дмитрий Борисович. Ты хочешь сказать, что жена справится с нашим сыном лучше старшины? Грустно усмехнулась Антонина Ивановна. Ты и не иронизируй, проворчал муж. «Хорошая жена оказывает на мужа благотворное влияние». «Не знаю», — повела плечами Мерцалова. «Где уж тебе?» — хмыкнул муж неодобрительно. Антонина промолчала. «Лучше скажи, есть ли у тебя на примете хорошая девушка?» «Нет, никого я не приглядывала для Толика». «Хороша, мать, нечего сказать», — проворчал Мерцалов-старший. «Неужто ты и впрямь думаешь?» что нашего сына можно заставить жениться, да еще на девушке, выбранной для него родителями», недоверчиво спросила женщина. «А почему нет?» ответил муж вопросом на вопрос жены. Антонина пожала плечами. «Ему пора остепениться, и баста», заявил Мерцалов-старший. «И способ заставить его жениться есть». «Какой же?» поинтересовалась она. «Он не получит ни копейки». Если пойдет против моей воли. Антонина внимательно посмотрела на мужа и поняла, что тот настроен серьезно. Видимо, сын что-то такое сотворил, что даже любящего отца вывел из терпения. Ты вот все молчишь. Более миролюбиво проговорил Мирсалов. А я и девушку хорошую присмотрел для Анатолия. Кто же она? Дочка духаниных. Тоня? Она что тебе не нравится? Да нет, очень милая и скромная девушка, влюблена в нашего Толика, как кошка. Откуда ты знаешь? Я глаза и уши открытыми держу и знаю много чего, о чем ты и не догадываешься. Антонина отмолчалась. Так одобряешь ты мой выбор или нет? Нетерпеливо спросил Мирцалов. Какой толк от моего одобрения или неодобрения? Это уже мне решать, есть толк или нет его. Так нравится она тебе или нет? Я уже тебе ответила, да нравится. Тогда вопрос можно считать решенным. Антонина недоверчиво посмотрела на мужа, но спорить с ним не стала. И каково же было ее удивление, когда сын стал ухаживать за Антониной Духаниной, забросив свой гарем из моделей и актрисочек, а вскоре и свадьбу сыграли. Антонина только-только начала мечтать о внуках, и вот. Больше нет ее сына. Обезумев от горя, она ухватилась за совет давней подруги обратиться к частному детективу. И вот она здесь. Хозяйка кабинета и ее сотрудник выглядели не старше следователя с рыжеватыми волосами и лисьими глазами. Но было в них обоих что-то располагающее. Особенно она благодарна была за то, что они не торопили ее, демонстрируя всем своим видом, что время и деньги просто спокойно ждали, пока она соберется с мыслями и силами и начнет свой печальный рассказ. Мирсалу выходилось остаться наедине с Волгиной, открыть душу женщине, даже такой молодой, легче, чем рассказывать все в присутствии парня. Каким-то образом ее состояние было угадано детективами, и Мендгаус вышел из кабинета, тихо прикрыв за со собой дверь. Спасибо. Невольно сорвалось с губ Антонина. Мираслава ободряюще кивнула и Мирсалаева начала свой рассказ. Рассказывала она долго с подробностями, то вдруг сбивалась и перескакивала с одного на другое. Но детектив не прерывала ее ни разу. Она кивала. менялось выражение ее лица, взгляд девушки то утешал, то сочувствовал, то вопрошал, и, наверное, именно поэтому Антонина Ивановна все говорила, говорила, пока не почувствовала, что излилась полностью, больше в ней не осталось ни одного слова, ни одной невысказанной мысли. Мираслава нажала на кнопку на столе, вошел Морис и поставил на стол чай с лимоном. «Стаканы и минеральную воду». Антонина бросила на него благодарный взгляд и взяла с подносу чашку умеренно горячего чая. Приятная жидкость с кислинкой от лимонного сока утолила ее жажду. «Налить еще?» – спросила Мирослава тихо. «Нет, спасибо. Возможно, позже». Детектив кивнула и сделала глоток минеральной воды. «Вы простите, если я наговорила лишнего». Внезапно опомнилась Мерцалова. «Ну что вы», — сказала Мирослава. «В нашем деле лишнего не бывает». Морис снова скрылся за дверью, и они остались наедине в прохладной тишине кабинета. «Я хотела бы задать вам несколько вопросов и кое-что уточнить», — нарушила тишину детектив. «Да, конечно, спрашивайте», — вздохнув, согласилась Антонина. «Мне нужен список друзей вашего сына». их адреса и телефоны. Друзей у Толи не так уж и много было. Печально вздохнула Мирсолова. Да и имевшихся я бы не назвала друзьями. И тем не менее, проговорила Мираслава. Ну что ж, двоих из них можно назвать друзьями. Записывайте. Мираслава записала все, что продиктовала Антонина Ивановна, и, повернувшись к ней лицом, сказала: "Как я поняла из рассказа?" у вашего сына было любвеобильное сердце? — Если бы сердце обронило Мерцалова с нескрываемой горечью. — Хорошо, не будем уточнять, что именно. Но, Антонина Ивановна, продиктуйте мне, пожалуйста, все известные вам фамилии, адреса и телефоны девушек вашего сына. — Я всех не знаю. — Тех, что знаете. — Клара. — Фамилию не знаю. — Я не знаю. начала перечислять Мирцалова работает в модельном агентстве Бим-Бим Оксана поет в кафе Мимоза под псевдонимом Вечерняя Маша Цемлянская известная как матрона из хора кружевной платочек Лера журналистка из газеты для стильных девушек и кто же еще актриса из нашего театра Вероника Хабанская и Кабрина Дорошена Левица по усвета. И это все. Остальных я не знаю. Их было больше? Спросила Мираслава. Можете не сомневаться. А где телефон вашего сына у следователя? Нет, он тоже о нем спрашивал. Мы в начале поисков думали, что по телефону полиция определит местоположение Толи. Понятно. А бумажной записной книжки у вашего сына не было. Не надеясь на положительный ответ, спросила Мираслава. Нет, не было. А если и было, то мне о ней ничего не известно. Понятно. Мираслава женщина схватила детектива за руку и тут же, смутившись своего порыва, опустила ее. Я хотела вас попросить, пожалуйста, найдите того, кто убил моего сына. Я не пожалею никаких денег. Мы постараемся найти преступника. Но простите, что я спрашиваю вас об этом. Вы исключаете, что это был несчастный случай? Антонина покачала головой. Но ведь, насколько мне известно, следы борьбы отсутствуют, а вытолкнуть из машины здорового молодого мужчину не так-то и легко. Он просто должен был сопротивляться. Я не знаю, что там произошло. Медленно проговорила Антонина Ивановна. Но что-то ужасное, поверьте мне. Вам это подсказывает сердце? Нет, не только. Я никогда не забуду выражение отвращения и ужаса на лице моего сына. Вот как? спросила Мирослава. А про себя подумала, что Шура об этом не обмолвился ни словом. Да, я когда увидела его, то почувствовала, как у меня все волосы на голове зашевелились. Не знаю, как я не упала в обморок. Ваш муж тоже это видел? Да, он первый, кивнул умерцалово, поэтому не хотел меня пускать, говорил, что не надо на него смотреть, чтобы в памяти у меня сохранился образ живого сыночка. Но я настояла. Антонина Ивановна прижала руки к глазам, и Мираслава увидела, как сквозь сомкнутые пальцы женщины слезы все-таки просочились. Она протянула Мирцаловой бумажный платок и налила в стакан воды. Спасибо, я сейчас возьму себя в руки. И женщина действительно сумела успокоиться через несколько минут. Мираслава оценила силу духу своей клиентки и поймала себя на том, что сочувствует не погибшему сыну, а оплакивающей его матери. Кажется, я очириствела на своей работе, подумала она. Через некоторое время решив вопрос с гонораром и получив заполненный бланк договора от Морриса Антонина Ивановна Мирсолова. Покинула детективное агентство. Моррис вошел в кабинет Мираславы, занял кресло, в котором совсем недавно сидела клиентка, и спросил: "Ну что? Ничего", отозвалась Мираслава. "Дело как дело, будем работать. Шуре, скажите. А как же? Мы за тесное сотрудничество с правоохранительными органами". Улыбнулась Мираслава. "Мы поможем следствию". А следствие поможет нам, закончил за нее Миндаугус. Очень может быть. Я подобрал все, что можно было отыскать об обоих семействах, Духаниных и Мерцаловых. Моррис выложил перед ней распечатку. Посмотрите, может что-то она ведет вас на след. Ты незаменимый. Мираслава бросила ему благодарный взгляд. Я пойду в сад и там приступлю к изучению. Если я вам пока не нужен. То пойду займусь ужином. Шура придет или нет? Скорее всего придет. Но если и нет, то еда не пропадет. Уберем в холодильник и доедим завтра. Он незаметно улыбнулся. Ее неприхотливость в еде умиляла Мориса. Шура к ужину не подъехал, позвонил и сказал, что его завалило работой. Вечер прошел тихо, а деле больше не обмолвились ни словом. Долго сидели на крыльце и смотрели на сад. Светлый день, укрывшийся в куще еще не распустившегося жасмина, сменил вечер. Коралловый отблеск закатного солнца медленно заливал небо. Подсвечивающаяся кое-где зелень дрожала прохладными брызгами зеркал и впитывалась более яркими красками, как впитывается живительная влага. На следующий день Мирослава приступила к работе с утра пораньше. Первым делом она решила начать с друзей Мирцалова младшего, оставив девичий список на потом. Благо в списке друзей значились всего двое: Сергей Лобецкий и Гарик Ивашов. Лобецкий был заведующим в магазине по продаже шуб золотое Руно, принадлежавшем его дяде. Несмотря на то, что Антонина Ивановна дала ей адрес и телефон Лобецкого, Мираслава решила подъехать в магазин. не предупреждая о своем визите. Едва она вошла в зал, как к ней кинулись со всех ног сразу две молодые продавщицы. А ведь Волгина даже не посмотрела в сторону рядов с шубами. Она не любила их с детства. И все равно с двух сторон защебетали девушки. «Какую шубу вы желаете? Вот здесь у нас норка. Есть ваш размер. Там лиса, шиншилла, мутон». «Стоп!» – перебила Мирослава. Мне нужен Сергей Игнатьевич Лобецкий и желательно не в виде шубы, а в натуральном обличье. Девушки невольно хихикнули и указали на кабинет заведующего, даже не поинтересовавшись, кто она и зачем ей нужен их начальник. Волга надвинулась в указанном направлении, миновала небольшой коридорчик и попала в закуток, в котором имелись две двери. На одной было написано бухгалтерия. А на второй заведующий, видимо, дядя Лобецкого, был человеком старой закалки и шикарно обустроил только парадный вход, то есть сам демонстрационный зал с меховыми товарами. Она постучала в дверь и вошла. За компьютером сидел довольно симпатичный блондин и не сводил глаз с экрана. Он даже не обратил внимания на появившуюся в его кабинете посетительницу. Мираслава обошла стол и увидела, чем занят хозяин кабинета. В данный момент он преследовал какого-то монстра. Играем? поинтересовалась Мираслава прямо над ухом парня. А? очнулся он и подпрыгнул на стуле. Мираслава выключила компьютер. Что вы себе позволяете? возмутился он, скорчив обиженную физиономию. «Вас дядя сюда назначил работать, за бизнесом приглядывать, прибыль увеличивать или в игры играть?» — спросила она насмешливо хозяина кабинета. «Вы кто вообще?» — вытаращил он на нее водянисто-серые глаза. «Как вы сюда попали?» «Отвечаю на ваши вопросы в порядке очередности. Я детектив». Она сунула ему под нос удостоверение и тут же его захлопнула. А вошла я сюда ножками, вон через ту дверь. «Так вы из полиции?» – выдохнул он судорожно. Мирослава не стала его разубеждать. «И чего вам от меня надо?» – нахмурился он. «Вы в курсе, что погиб ваш друг Анатолий Мерцалов?» «В курсе? Он же из машины вывалился». «Возможно». «И чего тут расследовать? Либо пьяный был, либо с молодухой своей подсапался». Мирсалов часто зло употреблял спиртным, не знаю, что вы считаете зло употреблением, пил как все и за руль пьяный садился, а с кем такого не бывало. Но на этот раз за рулем сидел не он, вот как не знал. А кто? Тонька? Мираслава пожала плечами. Я как чувствовал, хлопнул ладонью по столу Лобецкий. Что чувствовали? Что женитьбу Толику до хорошего не доведет? Вот как? А то, жил человек в свое удовольствие, так нет, стреножили. Кто же его стреножил? Да старик его, кто же еще? Хотел, чтобы Толик остепенился и грозил лишением наследства. Не каждый человек создан для семейной жизни. Значит, Анатолий был не создан для нее? Я вам о чем уже битый час толкую? Положим, мы беседуем всего несколько минут. Лобецкий нетерпеливо отмахнулся. Я же в переносном смысле понимать надо. Понимаю. Значит, Мирсалов младший жениться на Антонине Духаниной не хотел. Не могу сказать, чтобы он особо упирался. Тонько ему нравилось, а главное подходило. В каком смысле подходило? Уточнила Мираслава. Если вы намекаете на физиологию, хихикнул Лобецкий, то разочарую вас. Не зная, как у них дело происходило в постели, подходила она ему по капиталам. Вы знаете, кто ее папаша? В общем, да. Тота -то же. Значит, женился ваш друг все-таки по добрые воли, а не под дулом пистолета. Можно сказать и так, вздохнул Лобецкий. Толик все обдумал и решил, что дело это выгодное, в смысле его женитьба, а в удовольствии себе он отказывать не собирался. Сохранил прежние сердечные привязанности? «Ой, да ради бога, я вас умоляю, какие там сердечные привязанности?» – рассмеялся парень. «То есть он перед свадьбой расстался со всеми своими прежними пассиями?» «Расстался», – легко подтвердил Сергей. Толику неприятности не нужны были. Какие неприятности? После того, как он начал ухаживать за Тонькой, ее отец взял под контроль личную, так сказать, жизнь Толика и предупредил его, чтобы он на стороне Нинни, чтобы Тонькины нервные клетки, не дай бог, не пострадали. Но вы сказали, что Анатолий не собирался лишать себя удовольствия. Конечно, не собирался, согласился Лобецкий, но не сразу. После свадьбы прошло бы какое-то время, Духанин успокоился и оттащил бы своих ищейек от Зятя. Вы уверены, что Духанин вел слежку за Зятям? Но、ну, слежка это, пожалуй, громко сказано, просто отслеживал контакты. Вы не знаете Антанина Духанина, ревнивая девушка. Сергей задумался, потом покачал головой. Нет, ничего такого я за ней не замечал. Но вы намекнули, что причиной гибели Анатолия могла стать супружеская ссора. Да ничего я не намекал, возмутился Лобецкий. Просто в газетных заметках фигурировала какая-то сковорода. Вот и у меня с языка и сорвалось. Язык, как говорится, без костей, проговорила Мираслава. Вот-вот люблю понимающих детективов, усмехнулся Лобецкий и добавил, особенно женского пола. Но взгляд, которым его одарила Мирослава, мгновенно сбил с него показное ухарство. Ладно, ладно, чего там, пробурчал он себе под нос. Давайте уточним, господин Лобецкий, вы допускаете, что молодые могли поссориться, и Анатолий? Хлопнув дверью, отправился на ночь глядя искать более отзывчивую женскую душу. «Нет», — помотал головой Лоббицкий, «не допускаю. Толик не дурак сразу после свадьбы портить отношения с тестем, ведь он надеялся со временем прибрать к рукам его бизнес». «А это было возможно?» «Вполне. Иначе зачем Толику жениться на Тоньке?» «Ну, мало ли». «Мало ли». передразнил Лобельский сердито. Он и женился, потому что у духаненых одна дочь, родит тонька детей, и все им отойдет. Это в перспективе, а пока они маленькие, рулить будет Толик. Рулил бы. Тут же поправился Сергей и тут же закручинился. Жалко парня и вся эта чёртова женитьба. Может быть, женитьбы все-таки не причём, но угад? – спросила Мираслава. Может и не причем, легко согласился Лобецкий. А могли Мирцалову старшему таким образом отомстить конкуренты? Могли, конечно. Ему, кстати, грозили смертным убийством. Кто? Ой, не помню, как его там зовут. Кавказец какой-то. Он и бизнес свой маленький наладил. А Мирцалов акула ненасытная проглотил его и не подавился. А не было ли среди девушек Мирсалова младшего тех, с кем он расстался со скандалом? До、да、сколько угодно, засмеялся Сергей. Он менял их как перчатки, они шпачками на него висли. На вас, наверное, тоже девушки виснут грозиями? – спросил Мираслава. Увы, увы, ответил Лобецкий. От чего же? Ну, во-первых, я не так хорош, как был Толик внешний. И куража у меня нет, а главное денег таких нет. Разве ваш отец не обеспечивает вас? Скажите тоже, отец. Усмехнулся Лобецкий и спросил: "Видали напротив моего кабинета бухгалтерию? Да. Так вот там сидит мой отец. Бухгалтер милый мой бухгалтер. Дурашливо напил он и добавил уже серьезно: "А деньги только у дяди". А он ими не раскидывается, и здесь я сижу только благодаря тому, что у дяди нет наследников. Так что мне можно надеяться, что «когда-нибудь», — проговорил он многозначительно. «В таком случае», — улыбнулась Мирослава, — «вам нужно на работе не в игры играть, а работать, иначе может найтись у вашего дяди и более трудолюбивый родственник». «Да уж», — вздохнул Лобецкий. Но если бы вы знали, как я ненавижу эти шубы, найдите себе другое занятие. А наследство, изумился Сергей. Мираслава пожала плечами. Вам легко говорить, обидился он. Сергей, а вы знали всех девушек своего друга? Всех не всех, но многих. Мне одна из них даже нравилась. Кто же, если не секрет, Светка Трегубова? Мираслава быстро сообразила, что этой девушке нет в ее списке. Почему же вы не отбили ее у своего друга? невинно поинтересовалась она. Как же отобьешь у него? К тому же эта дурочка влюбилась в него по-настоящему, просто места себе не находила. А он оставил ее так же, как и других. Гораздо быстрее. Светка была совсем не в его вкусе. Почему? Потому что она не певица, не актриса, не модель, не стриптизерша. Толику нравились такие вот творческие личности. Сергей Горько усмехнулся. А чем занимается Света? Музыку в школе преподает, с мылышней возится. Так как же они познакомились? Она стояла на остановке, он ехал мимо, нечаянно окатил ее водой из лужи. Не знаю, что заставило его затормозить, но он остановился. Подвез ее домой. Так у них все и завертелось. А через месяц завершилось. «Вроде бы преподавание музыки — это творческий процесс. Может, и творческий, но она для него слишком проста. А для вас? А для меня так в самый раз», — ответил он вызывающе. «Так теперь ее сердце свободно, дерзайте». Может и дерзну, но позже. Надо дать девушке время успокоиться, чтобы все это устаканилось. Мне нужен адрес Светлана Трегубовой. А если я его вам не дам, спросил он с вызовом, то я его все равно узнаю, а у вас могут возникнуть неприятности с полицией. Черт, умеете вы уговаривать. Хорошо. Он назвал адрес девушки и добавил. только учтите, она ни в чем не виновата». Следующим Мирослава навестила Гаррика Ивашова, временно безработного. Гарик считал себя гениальным и, естественно, непризнанным художником. Родители давно махнули на него рукой и возложили все надежды на младшую сестру Гарика, Капитолину Ивашову, которая и занималась бизнесом вместе с родителями. А Гарик – Находился то в депрессии, то в загуле, то в творческом поиске. В настоящее время он только что вышел из загула и приподнял ногу, чтобы поставить ее на первую ступень творческого поиска. Он даже начал натягивать холст на подрамник, как звонок в дверь прерывал его занятия. Но кто там еще? ворчал он, открывая дверь. Увидев на пороге высокую русволосую девушку, он почесал петернуев затылке и сказал: "Привет". "Привет", отозвалась Мираслава. "А ты кто? Детектив Мираслава Волгина". Она развернула перед ним удостоверение, но Горик не стал вникать в тонкости написанного там. Вместо этого он проворчал: "И чего полиции от меня понадобилось? Ну..." Если я чего разбил в ресторане, я оплачу, быстро сказал он. А если вы будете утверждать, что я кого-то поколечил, то не поверю. Почему? Мираславе удалось скрыть улыбку. Потому что я не буйный, я вообще интеллигент, даже не знаю в каком поколении. Мой дед был врачом, прадед учителем, пропрадед священником. Но ваш отец! прервала его Мираслава. «Отец – торговец», – вздохнул Гарик. «Но сейчас вся страна торгует?» «Предположим, не вся. Впрочем, это не важно. Можно мне войти или будем разговаривать на пороге?» «Ой, блин, вы меня заговорили. И я забыл о приличиях. Проходите, конечно». Мирослава прошла вслед за хозяином в квартиру. Длинный коридор привел их в студию, которая служила Гарику и кухней, и спальней, и гостиной, и мастерской. Нравится? с гордостью спросил Ивашов. Мираслава любила, когда каждая комната имела свое собственное предназначение, но огорчать хозяина ей не хотелось, поэтому она ответила уклончиво: "Довольно мило". Вот, обрадовался Гарик. Садитесь на диван. Сейчас я притащу чай и съестное. Спасибо, я не голодна. Все равно не отвертитесь от русского гостеприимства. Ладно, несите. Махнул рукой Мировслава. Вскоре Гарик набросал на столик еды из холодильника, открыл упаковки, нарезал сыр, колбасу, хлеб, грохнул целую миску красной икры, свалил в кучу помидоры, огурцы, яблоки, груши, персики, насыпал на блюдо клубнику и черешню, заварил чай в пакетиках и удовлетворенно плюхнулся на диван рядом с Мировлавой. Детектив? Чтобы не огорчать хозяина, отхлебнула глоток чая, который больше напоминал компот. Гарик сделал себе толстенный бутерброд и принялся с аппетитом его уменять. Да, простите, проговорил он с добитым утом. Спиртного нет, все, что было, я выпил, а теперь у меня начинается творческий поиск, и я не пью. Мираслава кивнула и взяла персик. Гарик, я хочу успокоить вас. Мне ничего не известно про ваши дебоши. Во как? А чего вы тогда пришли? Я хочу поговорить с вами об Анатолии Мирцевалове. А, Анатолике, улыбнулся Ивашов. А что он такое натворил? Мираслава пристально посмотрела ему в лицо. Вы извините, смутился Гарик. Я тут выпадал из реальности. Только вчера к вечеру начал очухиваться после, м -м, как бы это выразиться покультурнее. Ну пил я, поэтому многое пропустил. Понятно. Анатолий Мерцалова убили два дня назад. О как! Ошарашенно выдохнул Гарик. И кто? Это пока не установлено. Вы не знаете, кто мог желать Анатолию смерти? Нет, покачал головой искренне опечаленный парень. Вы не знаете, ему никто не угрожал. Угрожать-то угрожали. Но это так, одни глупости. Почему вы так думаете? Ну, потому что это бабы. Толик неуемный был и непостоянный. Вы лично слышали угрозы? Да, как-то Каринка ему даже рожу поцарапала, э -э, извините, лицо. Это та, что светская львица? Гарик не удержался и хихикнул. Могла ли она совершить убийство? Могла, если бы сгоряча графином ему подпишись. По башке засветила, но графину у нее отняли, а сейчас ей уже и нет смысла Толика убивать. Почему? У нее новый кошелек и по надежнее Толика. А другие женщины? А что другие? Махнул Гарик рукой. Проорудцы успокоются. Правда, Толик хвастал, что Светка так влюбилась в него, что когда он ее бросил, наняла кого-то, чтобы за ним следить. Так-так, это уже интересно. А что вы можете сказать об этой свете? Ну, она девушка, в общем-то, порядочная. Ну, вы меня понимаете, не профусетка. Однако угораздило ее влюбиться в Толика, как кошка. Она, видите ли, думала, что у Толика все серьезно, и он женится на ней. Надо же, так не разбираться в людях. Гарик укоризненно покачал головой. А еще музыкальный работник называется. Мирослава снова едва сдержала улыбку. «Значит, вам Света нравится?» – уточнила она. «Да, хороший человек». «Как женщина?» «В смысле?» – удивился Гарик. «Вы бы не хотели, чтобы она была вашей девушкой?» «Еще чего!» – махнул на нее сразу двумя руками искренне удивленный Гарик. «Нет, так нет!» – вздохнула Мирослава. «Но увы этого!» – того! – погрозил ей пальцем Ивашов. Не вздумайте убийство на Светку повесить. Она его не убивала. Почему вы так думаете? Психологию надо изучать, брякнул он сердито. Светка не убийца. Хорошо, мы учтем ваше мнение. А как вы относитесь к Антонине Духаниной? Нормальная девка. В смысле? Да какой там смысл? Папа у нее богатый. И Мирцаловым такая сноха подходила, а Анатолию подходила такая жена: вполне и деньги есть, и не крокодил, и любит его без памяти, короче, идеальная кандидатура. А Анатолий испытывал к Антонине хоть какие-то чувства. Конечно, испытывал. Вступился за друга Гарик. Какие? Ну, она не была ему противна. Заявил он абсолютно серьезно. Спасибо вам за помощь и угощение, сказала Мирослава и направилась к выходу. Чего этого и так быстро уходите? Проворчал Ивашов. Посидели бы еще, мы же с вами даже не поговорили про живопись. Как-нибудь в другой раз, улыбнулась, обернувшись к нему на миг Мирослава. В другой так в другой, вздохнул Ивашов. Надумайте, заходите. А я сейчас и сам уйду из дома. Куда? – спросил Амераслава небрежно. Как куда? – удивился Гарик. К Толику. Туда не надо торопиться. Да я не в этом смысле, – смутился Гарик. К родителям к его. Он у них один был. Представляю, как Антонина Ивановна убивается. Вы хорошо знаете мать Толика. А то с детства у нас и дачи рядом. До свидания. сказала Мирослава и переступив порог, оглянулась на закрывающего дверь Ивашина. У него был вид искренне расстроенного человека. Она спустилась вниз и увидела мальчишек, крутящихся возле ее Волги, но никакого ущерба автомобилю нанесено не было. Тёть, а тёть, подошел к ней рыжий паренек. Мирослава вопросительно посмотрела на него. Мы тут с пацанами поспорили. У вас машина раритетная? Мираслава улыбнулась. Не совсем так. Она досталась мне от деда, а он получил ее в награду за службу. А где он служил? В милиции, но это было давно и в стране, которой больше нет. Грустно проговорила Волгина. А я знаю, это был Советский Союз. Моя бабушка и дедушка в нем родились. А машину у вас клёвая. одобрил осмелевший смуглый паренек азиатской внешности. Мне тоже нравится, улыбнулась Мираслава и хлопнула паренька по плечу. Она уже почти забралась в салон, как вдруг оглянулась и крикнула: «Ребята, кто хочет прокатиться? Я, я, я!» Раздалось сразу несколько голосов. «Ладно, садитесь на задние сиденья». На задние сиденья все не поместились, двое устроились рядом с водителем. Эх! До первого поста, подумала Мираслава, выехала из двора и, решив не рисковать, объехала два раза вокруг дома. Круто загалдели мальчишки хором. Мираслава не стала просвещать их, что начинка у Волги от современного мощного авто. Она высадила ребят возле арки, пожелала всего хорошего и умчалась прочь. Светлану Трегубову она нашла в музыкальной школе. У нее шли занятия, и заведующая, которую вызвал охранник, внимательно изучила удостоверение Мираславы, справилась даже о лицензии. Волгина предложила ей позвонить следователю, но она отказалась, сказав, что узнала достаточно. Заведующую звали Марье Петровной, и Мираслава не сомневалась, что дама была глубоко после пенсионного возраста. Марье Петровна предложила детективу подождать Ригубову. которую она называла Светочкой в ее кабинете. Волгина не стала возражать, села на мягкий диван и расслабилась, давая себе отдохнуть. Однако Мария Петровна вскоре нарушила ее релаксацию, задав мучивший ее с самого начала вопрос: "У следствия есть к Светочке какие-нибудь вопросы? Весьма незначительные", улыбнулась Мираслава. "Просто хочу спросить ее об одном знакомом". Уж не Амерцаловили младшим? Подозрительно спросила заведующая. А вы что-нибудь о нем знаете? Вопросом на вопрос ответила Мираслава. Только то, что писали в прессе, фыркнула Мария Петровна. Понятно. Ничего вам не понятно, неожиданно вспылила заведующая. А вы знаете, что он Светочке прохода не давал? Он ей? Но не она же ему? Сердито всплеснула руками Мария Петровна. А почему вы так решили? Потому что у меня есть глаза и уши. Если вам мало только моего свидетельства, спросите других педагогов. Все видели, как этот наглец, хоть о покойниках и не принято говорить плохо, преследовал нашу Светочку и даже угрожал ей. Вот как? Да. А Гриппина Павловна? Это наш завхоз шла месяца полтора назад по школьному двору и увидела, как этот мерзавец пытается затащить нашу светочку в свою машину. И что? Как что? Я хотела спросить, поехала с ним Светлана или нет. Естественно, нет. А Гриппина Павловна присекла это безобразие на корню. Каким образом? Стараясь оставаться предельно серьезной, спросила Мирослава. Легнуло его куда следует, он и думать обо всем забыл, ну кроме своего хозяйства. Круто, одобрила детектив. Еще бы, между прочим, наша Агрипина Павловна до того, как уйти на пенсию и устроиться к нам, отрубила двадцать пять лет в милиции, занималась несовершеннолетними преступниками. Уж она-то точно знает, как с хулиганами обращаться. Думаю, что Мерцалов был совершеннолетним. Это дело не меняет. А после экзекуции он продолжал досаждать Трегубовой. Света ничего об этом не говорила, вздохнула заведующая. Зазвенел звонок. Мария Петровна встала, сняла ключ. — Светочка придет, и вы поговорите в двадцать восьмом кабинете. «Там сейчас никого нет». И тут же в кабинет вошла невысокая стройная девушка в строгом темно-синем костюме с зачесанными наверх стянутыми в узел каштановыми волосами. «Света, это к тебе», — сказала заведующая. «Детектив» — Мирослава Волгина. «Детектив? Ко мне?» — спросила растерянная девушка и устремила на Мирославу вопрошающий взгляд своих темно-карих глаз. Мы и могли бы с вами поговорить, спросил а детектив. Конечно, ответила вместо Тригубовой заведующая и сунула в руку последний ключ. Света, там вам никто не помешает. Спасибо, Мария Петровна, тихо ответила девушка. Ничего не бойся, мы с тобой. Я и не боюсь, отозвалась Светлана и с видом приговоренного двинулась к двери. Мираслава последовала за ней. Они вошли в пустой кабинет и сели напротив друг друга. Вы, наверное, знаете, что Мирцевов убит, спросила Волгина. Да, я читала, но я его не убивала. Никто этого и не утверждает. Вы это теперь говорите, а подозрение упадет на меня. Почему вы так решили? Когда у нас столей начались ссоры. Он стал распускать слухи среди своих друзей, что я бегую за ним и даже угрожаю ему. Да, я тоже слышала, что будто бы вы наняли детектива следить за ним. Я за ним следила, да я рада, что на силу отвязалась от него. Почему? Вроде бы такой перспективный жених. Это кто? Толи Мирцалов перспективный? Разве нет? Нет. Тригуба выстукивала ребром ладони по столу. Я не спорю, что у него богатый отец и все такое, но это не значит, что нормальная девушка могла бы быть с ним счастлива. А что именно в нем вас не устраивало? Он пытался контролировать каждый мой шаг, требовал отчета и хотел, чтобы я жила только его интересами. Так скажите на милость. Зачем мне этот патриархаровец? Мираслава едва не расхохоталась. но заставила себя остаться серьезной. — Он вел себя так с самого начала? — спросила она девушку. — Нет. Некоторое время он мило ухаживал, дарил цветы, конфеты, водил в театр. — А потом? — А потом Светлана глубоко вздохнула. — Я сделала глупость. — Какую? — Легла с ним в постель. — Но рано или поздно мы все делаем эту глупость. — Нет. Да, конечно, но у нас разлад в отношениях начался с утра после той ночи. Толя решил, что теперь я его частная собственность, и мне была отведена роль бессловесной рабыни, которая вас не устроила, естественно, и вы предложили расстаться. Да, я сказала, что мы совершенно не подходим друг другу, а он, он что он, сначала подшучивал над моей строптивостью. Грозился меня укротить. Потом стал угрожать всерьез. А однажды попытался похитить меня прямо возле школы. «Вы заявили в полицию?» «Нет», – девушка покачала головой и вздохнула. «Но почему?» «И что бы я там сказала?» «То, что произошло на самом деле. Тем более у вас был свидетель». «Мария Петровна, вас уже просветило», – грустно улыбнулась Трегубова. Так почему же вы все-таки не пошли в полицию, честно? Ну, разумеется, духу не хватило. Понимаю. Но, по видимому, за Мерцаловым кто-то все-таки следил. Кому он нужен? Все это только его выдумки. Однако кто-то все-таки его убил. Он мог выпустить из машины сам, если был пьян. Мог, но в его крови не обнаружено алкоголя. «Я больше ничего не знаю», – тихо проговорила Светлана. «Что ж, спасибо за то, что поговорили со мной. Пожалуйста», – девушка повела плечами и поднялась. Солнце неспеша двигалось на запад по голубому полю. Незаметно удлинялись тени. «Пожалуй, на сегодня хватит», – сказала сама себе Мирослава, оказавшись за рулем своей «Волги» и свернула в сторону шоссе ведущего «Петербурга». В коттеджный поселок. Вернувшись домой, Мираслава застала живописную картину: на кралице сидели Мендгаус, читавший книгу, Шура, листающий какие-то газеты и прихлебывающий чай из огромной чашки, и растянувшийся посередине кот Дон. Три девицы под окном. Пробормотала Мираслава вместо приветствия: "Некакие мы не девицы, мы три молодца". На полном серьезе поправил ее Наполеонов. Мираслава фыркнула и сказала: "Ну, я понимаю, что здесь делают Морис и Дон. А ты-то почему не на работе? Мой рабочий день закончился, и я имею право на отдых." Сделал вид, что обиделся Шура. На отдых право ты, конечно, имеешь, но рабочий день у тебя не нормированный. Ты что, со всеми делами управлялся? Не нападай. Миролюбиво проговорил Наполеонов. Сама знаешь, что всех дел никогда не переделаешь. Волгина кивнула и устремила взгляд полный надежды на Миндгауса. Моррис, у нас в доме найдутся хотя бы три корочки хлеба. Я умираю от голода. Ужин готов, ответил он просто. Вот-вот. Накорми ее, а то она от голода на старых друзей бросается. Где будем есть? На веранде? Или в столовой? Мне все равно. Я только быстро под душем ополоснусь. Шура, — позвал Моррис, — идем. Куда, — моргнул тот пару раз, — поможешь мне перенести все на веранду? Эх, нет мне покоя. Все так и норовят меня поэксплуатировать, — проворчал тот, поднимаясь на ноги. Когда Мирослава вышла на веранду, к ужину все уже было готово. «Мальчики, как хорошо!» – проговорила она, усаживаясь в плетеное кресло и вытягивая с удовольствием ноги. Дон, не торопясь дожевывающий кусочек от бивной, недолго думая, запрыгнул на кресло, стоящее рядом с креслом Мирославы, и стал вылизывать свою длинную шерсть. Первое блюдо и салат съели молча, а когда принялись за десерт, Наполеонов не выдержал. «Правда, что мать Мерцалова наняла вас?» Мираслава бросила быстрый взгляд на Мендгауса. Тот покачал головой. Не беспокойся, не от него информация. Мне сама Мирцалова сказала. Вот как. Вероятно решила, что работающий параллельно детектив подстегнет усердие полиции. Все может быть, улыбнулась Мираслава. Ей еще и весело, проворчал Шура, а я зашиваюсь. Шур. но у вас же возможностей для расследования больше. «Это и так, и не так одновременно», ответил Наполеонов, намекая на то, что Волгина сама когда-то, пусть и недолго, но работала следователем, и ей вся кухня была известна. Мирослава кивнула, но Наполеонов не был уверен в том, что кивнула она в знак согласия с его трудностями, однако уточнять не стал. «И ты примчался, чтобы узнать, Что я сегодня принесла в клювике? – окинула она его луковым взглядом. Я знаю, что ты сразу приступаешь к делу, как только заключен с клиентом договор. Не стал отпираться он. Ладно, пользуйся моей добротой. С притворным сожалением вздохнула Волгина. Шура положил себе на тарелку еще один кусочек пирога и весь превратился во внимание. Сегодня? Я познакомилась с двумя наиболее близкими друзьями Анатолия Мирсалова, и, как я полагаю, задумчиво добавила она, других у него и не было. И что? От нетерпения Шура заерзал на кресле. Понимаете, мальчики, какая интересная вещь! Оба парня уверены, что за Мирсаловым бегала одна девушка, просто проходу ему не давала и даже устроила за ним слежку. Если у девушки есть деньги, она могла так поступить. Осторожно заметил молчавший до этого Моррис. Возможно, но я думаю, что у этой девушки нет лишних денег. Она преподает детям музыку. Тогда точно нет, согласился Наполеонов. Но дело даже не в деньгах. Сама девушка и ее босс утверждают, что все было с точностью до、да、наоборот. То есть это мир Цаллов. преследовал девушку, не давал ей прохода и даже пытался похитить ее. Шуры присвистнул и спросил: "А девица не может сочинять? Я так не думаю. К тому же есть свидетели попытки ее похищения, а о преследованиях девушки Мирцаловым знали практически все ее коллеги. Они это подтвердили? Я пока ни с кем из них не разговаривала, кроме директора школы. Именно она меня сначала об этом и проинформировала. А потом я уже узнала то же самое от самой девушки. «Но перепроверить все-таки не мешает», – задумчиво проговорил Наполеонов. «При необходимости сделать это несложно. Но я уверена, что девушка и директор школы говорили правду». «Не стыковочка получается. Друзья Мерцалова говорят одно, а сослуживцы – Светланы, и она сама другое». «Я бы поверил последним», – обронил Моррис. «Почему?» С какой стати Мирцалову придумывать всю эту историю? Наверное, девушка не захотела с ним встречаться, спросил Моррис. Да, все началось после того, как она дала ему отворот поворот. Ну вот, все понятно. Что тебе понятно? Что друзья Мирцалов врал, чтобы залечить свою травмированное самолюбие. Думаешь? Уверен? Мачо, привыкший получать все, что желает. Разверепелый начал пускать дым из ноздрей и грыз землю копытами. Типа того, согласилась Мираслава, невольно улыбнувшись оригинальному сравнению Мориса. Я вот только не понимаю, проговорил Шура, зачем Мирцалов преследовал девушку, если собирался жениться. Экий ты у нас несовременный, усмехнулась Мираслава. Класс любовницу нас еще никто не отменял. Возможно, возможно, но ты, наверное, не знаешь, кто у нас папа невесты, а кем он был в девяностые годы, знаешь? Этим я и вправду не интересовалась. Вот, Шура постучал пальцем по столу. А если бы поинтересовалась, то не была бы так уверена в возможности Хтолика гулять налево от молодой жены. Я так думаю, что Мерцалов младший был рисковым парнишей. И через чур любви обильным, так может его тёстюшка успокоил. Сомневаюсь, Анатолий просто не успел за столь короткий срок наследить в своей супружеской биографии. А девушка после того, как ему помешали её похитить, они больше не виделись. Но насколько я понимаю, Мирсалов младший продолжал убеждать друзей, что она его преследует и следит за ним. Мираслава кивнула. Но кто же за ним следил? Тут два варианта. Либо он все сочинял, красуясь перед друзьями, либо за ним действительно кто-то следил. Но не Светлана. За ним мог следить будущий кисть. Перед свадьбой. Мог. Но думаю, что у Духанина имелись в распоряжении спецы, которых Анатолий просто не мог засечь. А если он заметил слежку, значит следил кто-то менее опытный. И кто это мог быть? Пока не знаю. На минуту или две на веранде воцарилась тишина. Было только слышно, как мурлыкает дом и как шумят ветки деревьев в саду. «Меня еще кое-что смущает», — проговорила Мирослава. «Что?» — быстро спросил Шура. «Я попросила Мирцалову помочь мне составить список пассий ее сына, и она продиктовала имена, адреса и телефоны, правда, предупредила, что знает не всех, и все-таки...» Странно, что она ничего не знала об этой девушке. Ну, мало ли. Друзьям своим Мирцевых рассказывал о ней настойчиво и часто. Оба были с ней знакомы лично. Друзья и мать – это разные вещи, заметил Шура. Согласна, но все же, если он рассказывал ей о других девушках. Кстати, заговорил Морис. Я вообще не понимаю, зачем он рассказывал матери. О обо всех своих любовницах. Шура пожал плечами. Она могла узнать о них и не о сына, проговорила Мираслава. Насколько я поняла, Антонина Ивановна очень беспокоилась и переживала за своего Толика и, скорее всего, была в курсе его, не могу сказать, сердечных, правильнее постельных дел. Тоже следила за ним, воскликнул Наполеонов. Не обязательно. Ее могли информировать их общие знакомые. Составляли ей донесения? Не утрируй. Информацию можно получить незаметно, просто умело разговарив с собеседника на интересующую его тему. Она настолько умна? А ты не заметил? Ну, как тебе сказать, вздохнул Наполеонов. Мерцалова не производит впечатления дуры. Но когда я с ней разговаривал, она оба раза выглядела буквально убитой горем, что неудивительно. А... Ты не собираешься уточнить у нее информацию об этой девушке? Собираюсь. Надеюсь, ты дашь мне именно и адреса, которые получила умерцеловой. Пока нет, отрезала Мираслава. Как так? Разве детективы не должны сотрудничать с полицией? Мы и так с тобой сотрудничаем, но я не хочу, чтобы твои люди наводили шуфер раньше времени. Это ты так, а полиции? Успокойся, вы же сейчас, насколько я понимаю, отрабатываете версию о происках конкурентов. Ну, отрабатываем. Вот и отрабатываете. Сам же жаловался, что людей не хватает. А мы с Моррисом поработаем над своей версией и, как только потянем за ниточку, проинформируем следствие. Наполеонов молча посмотрел куда-то в сторону. Мирослава дотронулась до его руки. Шур, но、ну、не дуйся. Ты же сам понимаешь, что это разумно. Ладно, вздохнул следователь. Твоя взяла и тут же, не удержавшись, выскользнул. Ты с детства вьёшь из меня верёвки. Не из тебя одного, весело рассмеялась она. Кстати, спросил он, от Витки давно нет весточки? Уже больше месяца, вздохнула погрустневшая Мираслава. Ну, значит, занят делом? Похлопал Шура ободряющий подругу по руке. Значит, согласилась она. Моррис знал, что Виктор Романенко был двоюродным братом Мираславы, сыном ее тети Зайи, и служил где-то там, непонятно где. Шура был его другом детства, вернее дружили они в четвером: Мираслава, Виктор, Шура и Люся. Вот как раз о Люсе Моррис вспоминать не любил, а тем более на ночь глядя. Скажи хотя бы, какая у тебя версия? Вернулся Наполеон к интересующей его теме. В том-то и дело, что пока нет никакой версии. Я просто пытаюсь разобрать свалившийся клубок событий характеров и характеров их взаимоотношений. И долго ты будешь его разбирать, Шур. Ну что ты как маленький. Как получится. А завтра, что ты собираешься делать? Отработать девичий список или часть его? Сколько удастся? Список длинный. Пока в нем шесть имен. Появятся ли новые, не знаю. Ладно, отрабатывай, вздохнул Шура. Спасибо тебе, мой золотой, что разрешил. Мираславович мокнул Шуру в макушку. Он немного попыхтел и налил себе еще чая. Пирог принести? Там еще половина осталась, спросил Морис. Нет, не надо. Вздохнул Наполеонов, а то я лопну. Мы тебя зашьем, беспечно утешила его Мираслава. И это называется подруга детства. Сокрушенно вздохнул Шура. Никакого сочувствия, со страданием, одни насмешки. Слушай, Морис, обратился он к Мендгаусу. Ты не заметил, что женщины с каждым годом становятся все более жестокими? Точно при их изготовлении все больше металла добавляют. Где милосердие, нежность, эмансипация? Усмехнулся Морис. Ну и чему ты радуешься, Шура? Я просто воспринимаю жизнь такой, как она есть. Мы с тобой не можем переделать современных женщин, так чего зря стулья ломать? Умные вы все больно. Не прибидняйся, сказала Мираслава. Тебя Бог тоже умом не обидел. А еще я добрый, сказал Шура. «Нежный и благородный!» «Морис, посмотри!» спросил Мирослава. «У него там сыр из клюва не выпал?» Все невольно рассмеялись, Наполеонов в том числе. И лишь кот Дон невольно дернул хвостом. «Действительно, сколько можно шуметь!» Кот спрыгнул с кресла и удалился в сад, уже погрузившийся в посеребренную круторогим месяцем темноту. На этом их вечерние посиделки закончились. и все трое разбрелись по своим комнатам. Впрочем, Шура сначала хотел уехать домой, но потом все-таки остался ночевать, позвонив своей матери, давно привыкшей к тому, что Наполеонов часто остается в доме Волгиной.